Глава 7 Отпустив косу такого же белого цвета, как и у него, владыка положил руку на плечо старшего сына и еще раз внимательно смотрел. Судя по одежде, контар опять собирался покинуть дворец, даже не повидавшись с отцом. «Ну и когда ты вернулся?» — поинтересовался владыка. «Сегодня ночью», — ответил принц, стараясь не смотреть в глаза родителя. «И уже собрался опять сбежать», — констатировал Гэриат. «Ну, с тобой же ничего не случилось, я все подробно разузнал. Если бы это было не так, то, конечно же, я бы остался». Покаялся Контар. «А то, что ты наследник, который обязан вникать в дела своего народа, тебе совсем не важно?» «А я вникаю, путешествую, наблюдаю за настроением в мире, заключаю выгодные для нас контракты и вообще». «И вообще, достанешься здесь на целый месяц и все подробно мне расскажешь». Припечатал Владыка». Я не приму никаких возражений. Ты хоть Олвера навещал, он скучает по тебе. Как раз и собирался. Хмыкнул кромпринц. Он еще не закопался окончательно в тех пыльных вариантах. Вот и узнаешь. А теперь отправляйся в покое и приведи себя в надлежащий вид. Через два часа жду с докладом. Молча поклонившись, Кантар еле заметно скривился. Мысленно сет то на то, что так попался. Он любил свою семью но свободу собственных действий тоже сильно ценил. То, что контар наследник престола, только добавляло проблем. Принц искренне надеялся, что отец будет править еще несколько тысячелетий, освободив от этой нудной обязанности старшего отпрыска. Ему с лихвой хватало и тех редких пребываний во дворце, чтобы раздраженно мечтать придушить половину подданных, а вторую отправить в ссылку, лет на семьсот. Вот только долг перед народом ввязывал кромпринца хоть и изредка присутствовать во дворце. И все, что было в силах Кантара, свести нелюбимое занятие к минимуму. Герриот прекрасно понимал сына. Сам таким был. Поэтому и не сильно настаивал. Тем более младший сын оставался с ним. Олвер, в отличие от брата, не любил путешествовать. И делал это только при крайней необходимости. Предпочитая возиться с древними трактатами по магии. Кантар должен был сильным магом, а после коронации станет еще могущественнее, слившись с магическими потоками Светлого Леса. Но Олвер уже сейчас демонстрировал немалый потенциал. Алтелрай прочил его на свое место, и владыка был с ним полностью согласен. Но, как и старший брат, принц пока не стремился окунаться в политические интриги. Предпочитая пыльные архивы и бесконечные полки с трудами древних ученых, блистательному обществу придворных христицов. Так и выходило, что от слишком редко видел и младшего сына, хотя тот никуда не уезжал. Правда, теперь владыка был бы совсем не против держать детей как можно дальше, пока не разберется с этим заговором. Было бы совсем неплохо, если контар в этот раз заберет брата с собой. Уж он сможет за ним присмотреть, хотя и сам Молвер не был так беспомощен, как казалось на первый взгляд. Решив хорошенько обдумать эту мысль, владыка скрылся в одной из ниш, чтобы избежать общество Алты Сервии, которая, судя по всему, совсем не стремилась поскорее воссоединиться со своим занемогшим мужем. Правда, сейчас, скорее всего, ей было даже не до владыки. Экстракт на основе цветка гербиуса имеет просто убойный эффект. Так что это достойная Алта, судя по быстрому передвижению и нервным оглядываниям, пыталась спрятаться от своей пылкой юной поклонницы. Гэррит довольно улыбнулся, понаблюдав за метаниями эльфийки. И когда она завернула в один из многочисленных коридоров, спокойно покинул свое убежище. Конечно, такое поведение было недостойно владыке Светлого Леса. Но что поделать, если все эти поклонницы просто житья не дают? «Ох, владыка, простите меня!» Почтительно склонилась и извинилась чуть не врезавшаяся в него Алтая Рвина. «Я обладок рассеяна, но...» Она не договорила, внимательно осматривая коридор. «Прощаю». улыбнулся Гайрят. «Вы, видимо, искали Алту Сервию? Она направилась в сторону восточного крыла». «Правда?» Обрадовалась влюбленная поневоле. «Тогда я покину вас». «Не смею задерживать». Проговорил владыка уже в спину уходящей лефийки. «Хм, какая непочтительность, однако. Зато Алта точно будет занята до самого приезда мужа». Усмехнулся он, продолжая свой путь. «А ты еще та язва!» Укорил вышедший из тени Даниер. «Жизнь заставила!» Отмахнулся горят. «И это, говорит, не эльф, да еще и владыка!» Даниер состроил возмущенную гримасу. «Такие высказывания поведения больше подходят Дроу!» центрально твои слова постили бы!» сказал Гэрриот, входя в свой кабинет. «Не сомневаюсь», – фыркнул Даниер, проходя вслед за другом и вольготно обосновываясь на низком диванчике. «Я уже давно подозревал, что общение с повелителем Дроу тебе на пользу не идет». «Ничего не поделаешь, родственник все-таки», – ответил Гэрриот, погружаясь в чтение отчета, составленного сыном. Глава отряда теней заинтересованно покосился на бумаге в руках ладыки, но решил пока помолчать. Хотя те новости, что он желал сообщить, были довольно любопытными и непосредственно касались Алтея Приняв сидячее положение и подперев руками подбородок, Даниэр задумчиво посмотрел в окно. Как раз напротив него росли чайные розы, которые посадила погибшая жена Гайриэта. Она больше всего любила эти цветы и трепетно ухаживала за ними. Даниэру они тоже нравились. Почему-то именно эти розы всегда действовали на него успокаивающе, помогая собраться с мыслями. А в данный момент это было как раз то, что нужно. Ты своим донец за серьезным видом отвлекаешь меня. Отложив бумаги в сторону, владыка посмотрел на друга. Что случилось? Но «Знаешь, вчера произошла довольно любопытная вещь». Так и не прекратив любование цветами, сообщил Даниэр. «Когда я поздно вечером вышел в город по делам, Его прервал еле слышных Магаретта. «Что?» Посмотрев на друга, поинтересовался эльф. «Это сейчас так называется?» Приподнял бровь владыка. «Ты хочешь узнать, в чем дело, или тебя больше интересует моя личная жизнь?» Отзеркалив выражение лица друга, поинтересовался Даниер. «Продолжай». Магаретт поднял руки в примирительном жесте. «Так вот, когда я проходил мимо городского дома Алтаминадара, то заметил, что из него выходили гном и незнакомый мне эльф. Причем они старались сделать все, чтобы их не заметили. И если бы не чистая случайность, так бы и вышло. Ты проследил за ними? Вмиг миг у владыка. Гном отправился в сторону посольства, а вот эльф пошел в западную часть города и зашел в дом целительницы Мриалы. По крайней мере, я так думал, вздохнул Даниэр. Когда я отправил туда Ирбиса разузнать, что там и как, Оказалось, целительница еще с неделю назад уехала к родственникам, и в доме никого нет. Зато за домом в глубине сада имеется неприметная калитка, выходящая на берег реки. Дальше след этого эльфа терялся, он ушел порталом. Выходит, пока единственная зацепка это гном. Отправь кого-нибудь следить за ним. Уже, в посольстве есть мой агент. Замечательно, значит у нас хоть что-то появилось. Откинувшись на спинку кресла, Гэрит помарабанил пальцами по столу. У меня к тебе будет еще одно дело. Нужно, чтобы ты позанимался солтой Алтой Алире. Хотелось бы узнать, на что она способна как боец. Пока известно только то, что с холодным оружием обращаться умеет. Но все же мы не знаем, что из себя представляла прошлая Алире. Я сомневаюсь в ее боевых навыках, уж слишком. Владыка замолчал, припоминая, как себя вела Альфийка до гибели. И по всему выходило, что она ни разу не дала ни единого намека на свои умения. Или действительно ничего не умела, или тщательно скрывала. Хм, это будет довольно любопытно. Даниэр потер подбородок. Когда начинать? Как только Алта Лантер даст свое разрешение. Моя будущая телохранительница сегодня ночью опять была на грани смерти. Уже наслышан, сообщил Даниэр. Видел сегодня Алтура Ниэль. Интересно, как-то наш маг так и простоволосился. Ничего удивительного здесь нет. И номерянка создает впечатление сильной личности. Поэтому вполне естественно, что наставник посчитал допустимым тот объем информации, который использовал. Ну что же. Даниэр встал с диванчика и показательно лениво потянулся. Поинтупо пообщаюсь с нашим целителем, а затем заглянув в гости подопечной. Мне уже не терпится начать. Многообещающе улыбнулся он. Но только без фанатизма. Предупредил Вере, отнахмурившись. Она мне пока еще живой нужна. «Как прикажете у ладыка?» Глава теней шутливо поклонился. Алина отложила книгу по истории и устало потянулась. Два часа без перерывного сидения за учебниками сказались, но еще более в затекшем теле. «Встав с дивана, Девушка прошлась по комнате, разминаясь. Хотелось выйти на свежий воздух, побродить по улице и осмотреться. Тот вид, который открывался ей из окна, определенно нравился. Но этого было катастрофически мало. Алина начинала себя чувствовать тигром в клетке, нервно бродящим из угла в угол. Что-то тихо тренькнуло, заставив девушку остановиться около книжного стеллажа. С минуты она вспоминала, что это за звук. А потом... Посмотрев настоящий на потолке маленький светящий шарик, улыбнулась. Эту напоминалку оставил Алталандер, чтобы Алина не забывала пить укрепляющий отвар. При мысли о том, как это достойно всех смыслах эльф рвало металл, отчитывая Алта и Лрая, словно нашкодившего мальчишку, Алина тихо захихикала. Но и ей тоже перепала получасовая лекция о том, что нельзя столь бездумно гробить свою жизнь. И было бы неплохо хоть немного ценить усилия тех, кто ее лечил. Лесовской потребовалось много сил, чтобы сдержаться и не рассмеяться. уже очень Алталантер напоминал строгого, но доброго учителя, журящего непутевую ученицу. Правда, после этого эльф пообещал, что вечером они смогут продолжить обучение в экстренном режиме. А завтра, если все будет хорошо, можно попробовать начать заниматься магией. Алталрай жаждал как можно быстрее проверить способности Алины. Почему-то он питал надежду, что сила девушки могла возрасти. Подойдя к столу, Алина взяла чашу с отваром и, медленно отпивая из нее, взглянула в окно. Девушки с трудом верила, что у нее вообще есть эти способности. Магия до сих пор оставалась за гранью понимания, хоть она и успела уже не раз увидеть ее проявление. Это заставляло волноваться и нетерпеливо ждать завтрашнего дня. Алине самой хотелось узнать, что из всего этого получится. Оставив пустую чашу, она вышла на балкон. Опершись руками о перила, девушка перегнулась через них. Увидев ажурную решетку, перевитую какими-то растениями и прикрепленную прямо к балкону, Алина довольно хмыкнула. Выпрямившись, она внимательно осмотрелась, нет ли поблизости случайных прохожих. На грани слышимости улавливались голоса, но в обозримом пространстве никого не наблюдалось. Воровато оглянувшись назад, чтобы проверить, не зашел ли вновь какой-нибудь владыка или один из его помощников, девушка понабрала длинного платья и ловко перелезла через перила. На мгновение застыв, Алина еще раздумывала, стоит ли совершать этот демарш. Ведь если узнают, поголовки явно не погладят. Но желание побредить по земле пересилило, и она все же спустилась вниз. Это было легко обрадовалась девушка, делая осторожность шаг по изомрудной траве. Цвет был настолько ярким и насыщенным, что казалось кощунством наступать на эту красоту ногами. Вот уж чем-чем, а яркостью красок здешняя природа ее определенно радовала. Наконец, решившись, Алина вдохнула полной грудью чистейший воздух и направилась в сторону деревьев, росших неподалеку. Подойдя к одному из них, Алина приложила руку к стволу и ощутила какой-то детский восторг от шероховатой коры под ладонью. Вот уж действительно дитя природы, мысленно успехнулась лесовская, обхватывая ствол руками и прижимаясь к нему лбом. Прикрыв глаза, она замерла, вслушиваясь в окружающие ее звуки. Шелест листвы, пение птиц, шуршание травы. Более всего это место напоминало маленькую рощицу. Присев на траву, Алина оперлась за дерево спиной и, подняв голову вверх, слегка прищурилась, рассматривая мелькающие среди листвы солнечные блики. Все вокруг дышало таким умиротворением и спокойствием, что девушка не могла отказать себе в побыть здесь еще немного. Осеннее солнце ласково пригревало. Легкий ветерок обдувал, слабо шевеляя ее волосы. Мысли лениво текли, ни на чем конкретно не останавливаясь. Да и не хотелось сейчас решать какие-то проблемы. Думать о своей дальнейшей жизни, строить планы. Алина даже успела задремать, когда почувствовала чье-то присутствие. Нет, шагов не было слышно. Просто вот она сидит одна, а в следующее мгновение уже кто-то рядом есть. Инстинкты сработали, прежде чем Алина успела все обдумать. Рука взметнулась вверх, тело подалось вперед. Секунда, и девушка уже смотрит в серые глаза Алта Даниера, которого прижимает к земле. Она сразу же хотела извиниться, но потом заметила на губах эльфа хищную улыбку, а в глазах – предвкушение. Отпустив мужчину и отскочив назад, Алина приготовилась обороняться, чувствуя, как тело наполняется восторгом, словно и оно соскучилось по активным действиям. Даниэр поднялся одним плавным движением, не сводя взгляды с девушки. Он определенно решил проверить ее уровень прямо сейчас. Тем более, разрешение целителям было получено. А то, что он обязан был в первый раз все делать под наблюдением алта Алантера, это ведь такие мелочи. Даниэль же не собирался калечить свою подопечную. Просто немного развлечься. Совсем чуть-чуть. Осторожно кружа один вокруг другого, они не спешили нападать. Высматривая, запоминая и пытаясь просчитать противника. Мелкие незначительные выпады, чтобы проверить реакцию оппонента. Решить, как и куда нанести первый удар. Они определенно наслаждались самим процессом. Алина даже не сильно переживала по поводу неудобной одежды. Алина даже не сильно переживала по поводу неудобной одежды. И все время пытающегося обкрутиться вокруг ног подола, наслаждаясь привычными движениями тела. А ведь она только-только восстановилась после серьезных ранений. Насколько же возрастут скорость и ловкость после окончательного выздоровления? Подумала состорогом девушка, не отвлекаясь от эльфа. Но в один миг все изменилось. Словно крик, невидимый среди ветвей птицы, послужил сигналом. Быстрые и четкие удары, блоки и уходы из-под атак. Их стили были столь различны и в то же время смотрелись очень гармонично. Если бы хоть кто-нибудь видел этот спарринг со стороны, то определенно оценил бы красоту боя. Плавный, перетекающий из одной позиции в другую, Даниэр и немного резкая, стремительная Алина. Хотя ей было тяжело уследить за Даниэром, все же реакция эльфа намного быстрее привычной ей человеческой. Да и она еще не освоилась в новом теле. Но уже то, что ее не скрутили в бараний рог в первую минуту, заставляло гордиться собой. Вот только радоваться пришлось недолго. Еще несколько быстрых ударов, и Даниэр, В одно неуловимое для глаза движение оказывается за спиной Алины. Быстрая подсечка, легкий пинок, разворот. И вот уже девушка распласталась на земле. А на ней с победной ухмылкой выседает эльф. С учетом того, что я двигался не очень быстро, четыре раза тебя ранил и один раз убил, результат совсем неплох. Подвел итог Даниэр, сделав мысленную пометку. Прежняя Алта Алире, оказывается, скрывала множество тайн и была весьма отрегущим персонажем. Ты держалась очень даже хорошо и не совсем безнадежно, а остальное все поправимо при помощи тренировок. Приняв протянутую руку, Алина встала и отряхнулась, стараясь не показать, что слова ее немного задели. Было не очень приятно слышать такую оценку, но и понимание того, что она вообще могла показаться беспомощным котенком, немного остужало раздражение. Лисовская никогда не была столь самоуверенной, чтобы не прислушиваться к критике. «Это радует», — хмыкнула девушка, посмотрев на Эльфа. «Да, все могло быть гораздо хуже», — согласился Даниер, «Но нам не мешало бы вернуться. Скоро должен прийти Алталандр, а он точно не оценит моего самоуправства». Перехватив непонимающий взгляд Алины, пояснил. «Я пообещал, что первая проверка пройдет в его присутствии». «Тогда нам действительно стоит поторопиться», — согласилась девушка. «Я что-то совсем не горю желанием опять выслушивать лекции, вроде юной Алте дозволено столь наплевательски относиться». «Я уже наслышана твоих на пару с Алтамулраем в подвигах», — рассмеялся Даниэр, быстро идя по направлению балкона. Целитель увидел во мне свободные уши и не применул этим воспользоваться высказав все свое негодование и пройдясь по умственным способностям нашего придворного мага. «А они что, не очень ладят друг с другом?» Поинтересовалась Алина, перелезая через перила. «Нет, они друзья». Даниэр отрицательно качнул головой, усаживаясь на плетеный стул и оглядывая стол, заставленный легкими закусками. «Отлично, все уже принесли. Очень кстати, я слегка проголодалась». Согласилась девушка. Так что там с отношениями целителя и мага? Как я уже говорила, они друзья. Но, насколько знаю, в молодости сильно соперничали друг с другом. Хотя их сферы деятельности и не пересекались, пояснил эльф, наливая себе чай. Но даже спустя столько лет не применут отпустить какую-нибудь остроту в адрес друг друга. Раздавшиеся легкие шаги прервали беседу. Повернув голову в сторону входа в гостиную, Алина увидела выходящего на балкон Алта Ландера поменять и он появится. Почему-то пришла им в голову старая поговорка. Вот вы где, обрадовался целитель, посмотрел на Алину. Алта Алире, как вы себя чувствуете? Хотя, если судить по вашему виду, то очень неплохо. Мне даже интересно, что на вас так повлияло? Да ничего особенного, просто Алта оказался очень интересным собеседником. Заметив слегка ошарашенный взгляд Алта Аландера, и пытающегося скрыть неуместное веселье Даниэра, Алина мысленно отвесила себе подзатыльник и попыталась сменить тему. «Может, чай?»